Своего любимчика Кришну Ешок. Он продолжает приносить нам убытки. Накажи Кришну, накажи Ешо. Он заслуживает наказания. Что случилось, девушки? Мы с подружками пошли купаться в священных водах Джам. Мы оставили, как водится, нашу одежду на берегу. Но пока мы были в воде, Кришна украл нашу одежду и повесил ее высоко на дереве. Сколько бы ни просили, сколько ни умоляли, Кришна нам ее не отдавал. И мы до самой ночи не могли выйти. Мы обиделись. Мы рассердились. Бедные девушки. Ну, слушайте, что я вам скажу. Ступайте домой, а я накажу Кришну. Я его накажу. Кришна, воришка! Кришна, Иди-ка сюда, Кришна! Я свяжу тебя веревкой и не пущу гулять. Это и будет твоим наказанием. Мама, не надо меня наказывать! Не надо! Замолчи, проказник! Я от стыда за тебя хожу по деревне, опустив голову. Ты заслужил наказание. Так, давай руки. Так. Что такое? Где веревка? Я ведь только что ею связывала тебе. Куда она пропала? Мама. Меня не за что наказывать. Когда девушки шли купаться, каждая из них похвалялась перед другими, что я обращаю на нее больше внимания, чем на остальных. Я услышал это. И чтобы они так не думали, я украл одежду у всех сразу. Я тебя знаю. Ты всегда найдешь, чем оправдать свои проказы. Лучше скажи, куда пропала веревка, которая только что тебя связывала. Мама... Но я ни в чем не виноват. Поэтому веревка меня отпускает. Нет, ты должен быть наказан. Ну ничего. Я сейчас возьму другую веревку и свяжу тебя так, что ты уже не освободишься. Так? Видно, совсем покинули меня силой. Опять веревка исчезла. Как ее не завязывай? Она на тебе не держится. Мама, Кришна, сыночек мой любимый, я ведь тебя связываю не от злого сердца. Я хочу, чтобы ты был у меня послушным мальчиком, и чтобы мне не было стыдно за тебя перед всей нашей деревней. Мама, не плачь. Ну, хорошо, свяжи меня веревкой. Вот веревка, вот мои руки. Связывай, теперь она будет хорошо держаться. Я ведь сам хочу чтобы ты меня связала. Кришна, любимый мой, если бы ты знал, как ты мне дорог, сильнее любой веревки связала меня с тобой моя любовь.